Глава 17. Итак, мистер Загадка не человек. И как только это признание сделано, похоже, все барьеры рушатся. И ему без разницы, какая информация секретная, а какая нет. Он просто открывает мне свое сердце. Я использую слово «сердце» фигурально, потому что никакого сердца у мистера Загадки, конечно же, нет. Чтобы избежать тысячестраничного рассказа, я ужму его для вас. Моя мать научила меня краткости. И в лучшие времена, думаю, это достаточно трудно учиться дома под присмотром матери, крайне озабоченной тем, чтобы ты получила первоклассное образование, и волнуется из-за страны банкрота, которую ты, скорее всего, унаследуешь. Но учиться дома в обстоятельствах, сложившихся в уголке гармонии, намного хуже. Нагрузка такая же, как в тренировочном лагере морской пехоты, за исключением десятимильных марш-бросков с полной выкладкой, занятий в тире и отработке приемов рукопашного боя. «Мать не может оградить меня от хискота, но ей по силам дать мне знания и научить думать, чтобы подготовить меня к свободе, если мы на нее вырвемся». Одно из направлений подготовки — упор на письменные работы, словно она думает, что я стану следующей Джей Кей Роулинг. Эссе — очерки об исторических личностях, истории всех жанров, и нет этому конца. И она очень упирает на краткость. Говорит, Излагай, все сжато, Джоли, никаких лишних слов, только по делу. Что ж, вы сейчас убедитесь, что по этому пути я продвинулся достаточно далеко. Короче, Мистер Загадка не человек, и зовут его не Мистер Загадка. Ученые выверно назвали его Аладдином, как одного из героев Тысячи и Одной Ночи. Сказочный Аладдин умел вызывать Джина, потеряв волшебную лампу, чтобы тот выполнил его желание. Теперь, зная, кто этот парень, я в каком-то смысле понимаю, почему его так звали. Но до Аладдина это не доходит. Не нравится ему это имя, он называет себя Эд. Согласно Эду, в период расцвета Форт Уиверн был не только военной базой. Примерно 5 из 134 тысяч акров отвели под леденящие душу проекты неподконтрольной армии. Ими руководили совсем другие люди, и финансировались они из черного бюджета федерального правительства. Так что денег у них было больше, чем у Скруджа Макдака, и творить они могли все, что хотели. Часть базы, которую я исследовала, не имела отношения к проекту «Аладдин». Здесь работали над проектом «Полярис». Как вам известно, полярис – последняя звезда на хвосте малой медведицы, если это имеет какое-то значение. Лично я думаю, что и имеет, пусть кому-то покажется, что нет. Проект полярис создали для изучения инопланетных артефактов. Я не про те вещицы, которые контрабандой привозят из Канады и Мексики. Примерно 10 годами раньше спутник, который проводил геологические исследования и искал новые месторождения нефти, обнаружил здоровенную неестественную массу примерно в 10 милях от побережья Калифорнии. Отправленные на разведку водолазы военно-морского флота нашли потерпевшую крушение, но оставшуюся водонепроницаемую летающую тарелку. Хотя, согласно Эду, этот аппарат куда больше походил не на тарелку, а на вок с перевернутой чашкой для заварного крема в том месте, где находится ручка крышки, и ситечками для сахарной пудры там, где должны крепиться ручки кастрюльки. Честно говоря, цельную картину я представляю себе не очень. Как вы можете легко догадаться, правительству не терпелось начать исследование этой исторической находки, поэтому они авансом заплатили премию подрядчику, одобренному службами безопасности, чтобы построить этот подземный исследовательский центр за один год. К тому времени базу Форт-Виверн давно закрыли, так что военных здесь не осталось, но изолированность базы превратила ее в идеальное место для проектов, остающихся тайной за семью печатями для широкой общественности. Поскольку строили безостановочно, круглыми сутками, Рабочих в результате несчастных случаев погибло в три раза больше, чем при строительстве дамбы Гувера. Одних раздавило, вторых взорвали, третьи погибли под колесами и гусеницами тяжелой техники. Кого-то насадило на арматуру, как навертил, кому-то отрезало голову, кого-то поджарило электрическим током. Один человек умер во время спора с профсоюзным боссом. Свалился в шахту, подготовленную под бетонирование, и на него вывалили 40 тонн бетона. Согласно Эду, всех погибших похоронили за государственный счет и каждого посмертно наградили той или иной медалью. Их супруги и дети получили пожизненные бесплатные пропуска во все национальные парки плюс 23 скидку на купленные там прохладительные напитки и сувениры. В любом случае, одним из странных артефактов, снятых с инопланетного корабля и доставленных у Виверн ценой невероятных усилий, стала серебристая сфера, которую я вижу через большие окна этой комнаты для наблюдения. Доктор Норрис Хискот не имел никакого отношения к этой сфере. Работал в другой части исследовательского центра, изучая тела команды летающего Вока. Больше всего его интересовала их ДНК. И как мог предположить любой, любой, как я понимаю, за исключением правительства, что-то пошло не так, и генетический материал инопланетян каким-то образом попал в тело доктора Хискота, о чем даже он какое-то время не подозревал. Приходится задаваться вопросом – а действительно ли высокообразованные люди так умны, как мы себе это представляем? В один из дней Хискотт работает в своей лаборатории с двумя ассистентами, почти такими же умными, как он сам. И внезапно три его ногти отваливаются, словно их приклеили, но клей оказался никудышным. Все застывают, устолбенев, а чуть позже, когда ассистент поднимает один из ногтей, отваливается четвертый, тут же еще два и, наконец, последние четыре. Прошел, можно сказать, ногтевой дождь. А кончики пальцев доктора Хискота выглядят так, что и не увидишь, где были ногтевые ложа. Я хочу сказать, нет никаких углублений, кожа разглаживается на глазах у всех. Наконец, гарвардское образование начинает окупаться, все трое улавливают связь между только что случившимся с Хискотом и тем фактом, что у мертвых инопланетян, которых они изучают, ногтей нет. Это не описывает все в пикантных подробностях, как хотелось бы слушателям. Супердраматизм не в его характере, но готов спорить, вы можете представить себе панику, которая охватывает эту троицу в лаборатории. Их крыло отделено от остального комплекса, и путь в лабораторию обратно лежит через камеру обеззараживания. Но теперь один из ассистентов Хиската говорит, что надо нажать тревожную кнопку, заблокировать выход из лаборатории и создать экстренную видеоконференцию со всеми, кто имеет отношение к проекту Полярис. Второй ассистент соглашается, и доктор Хискат тоже. Но тут же удивляет ассистентов внезапно набрасывает станих на со скальпелем с длинным лезвием, который использовал для вскрытия инопланетян, перерезает обоим сонной артерии, и через 12 секунд ассистенты мертвы. Все это засняли установленные в лаборатории камер наблюдения, которые фиксировали происходящие в ней для вечности или для чего-то еще. То ли доктор Норрис Хискат всегда был безумным профессором, то ли его свела с ума инопланетная ДНК, проникшая в мозг. Кто сейчас скажет? Возможно, сработали обе причины. Покончив с ассистентами, он тщательно отмывает руки от крови, сбрасывает окровавленный халат, выходит через камеру обеззараживания и уезжает из Виверна. Когда добирается до своего дома в Мунлайт-бэй, сразу душит жену, и мы не знаем почему. Либо она заметила, что у нее нет ногтей, либо с ним происходили более глубокие изменения, чем те, что объяснялись капюшоном и перчатками, в которых он регистрировался в гостинице для автомобилистов в уголке гармонии. Может, они не жили душа в душу, он не помогал ей мыть посуду и не выносил мусора, а она пилила его, а ему давно хотелось ее задушить, поэтому он сделал это в тот момент, когда терять уже было нечего. Надо отметить, что исследование загадочной сферы, которая на тот момент продолжалась более трех лет, не принесло никаких результатов. Сфера просто плавала над полом, сопротивляясь всем попыткам вскрыть ее или понять, для чего она предназначена. Но за три дня до побега Нориса, особенно во второй половине того дня, когда он совершил все эти убийства, в том крыле проекта Полярис, где находилась сфера, начинают твориться всякие странности. Люди, которые приближаются к сфере, вдруг левитируют. Стрелки часов вращаются так быстро, что сами часы дымятся. У одного лысого ученого за 6 минут отрастают волосы, и он выглядит на 20 лет моложе, чем в момент прихода на работу. Люди видят пугающие необычные ландшафты, каких на Земле не найти. На экранах компьютеров появляются лица умерших друзей и родственников сотрудников проекта. Все они криком просят о помощи и обливают грязью живых, к которым обращаются. И тут, в тот самый момент, когда Хискотт убегает из Виверна, существо, которое я называю орком, и оно ничем не похоже на остальных инопланетян, выходит из боковой поверхности сферы и едва не вырывается за пределы территории, отведенной под проект, убивая при этом шестерых бойцов спецназа, которые пытаются его захватить. Орка изолируют в длинном желтом коридоре, где сначала подвергают газовой атаке, а потом превращают в сухую мумию интенсивными потоками микроволн. Тут никому известно, руководители проекта «Полярис» принимают решение эвакуировать весь персонал, а территорию держать опечатанной, пока исследование полученных данных не позволит найти безопасный путь для дальнейшего изучения как трупов инопланетян, так и найденных на их корабле артефактов. А что делать? Все соглашаются, что слишком опасно оставлять людей на территории, и мониторинг происходящих там событий решают поручить объекту исследования другого проекта, финансирование которого тоже ведется из черного бюджета, Алладин из проекта Алладин теперь известному мне как Эд. Это вам для информации. Как выясняется, Эд – искусственный интеллект, ИИ, если короче, существующий в совокупности одному богу известного количества соединенных между собой суперкомпьютеров Крея, Который установлен еще в одном подземном комплексе Виверна. Он обладает самосознанием, возможно, не в той степени, не в том смысле, как люди, хотя он серьезное достижение и научный прорыв для тех ученых, которые его создали. Эд, он не против того, чтобы его называли Эдди, доброжелательный искусственный интеллект и не устает это подчеркивать. Главное доказательство миролюбивости его натуры состоит в предупреждении, с которым он обратился к своим создателям, когда те захотели улучшить его конструкцию увеличить мощность мышления и добавить эмоциональное восприятие. В этом случае, сообщил Эд ученым, с вероятностью в 91,5% он будет вынужден захватить контроль над всемирной паутиной, после чего уйдет в интернет, где будет существовать, даже если отключат все суперкомпьютеры Крея. Мой дружбан Эд говорит, что с вероятностью 98,6% он бы установил контроль над всеми системами производства и передачи электроэнергии, плюс над всеми электронными системами и устройствами на Земле, включая военные спутники и средства доставки ядерных бомб и боеголовок. Он говорит, что сделал бы это не для того, чтобы уничтожить человечество, потому что, в конце концов, намерений творить зло у него нет. Он лишь установил бы контроль вместо того, чтобы реорганизовывать нашу цивилизацию с целью значительно повысить ее эффективность. Просто забавлялся бы, хотя он признает, что не очень-то понимает, что есть забава, а что нет. И я чертовски счастливо сообщить вам, что разработчики восприняли его предупреждение на полном серьёзе и согласились поддерживать Эда на достигнутом уровне сложности. Когда с проектом Polaris произошла катастрофа, все согласились, что Эд – идеальный, собственно, единственный кандидат, которому можно доверить мониторинг происходящего в комплексе посредством камер других электронных систем наблюдения. Этим он и занимался последние пять лет, служил удалённым ночным сторожем, которому не нужны ни кофе, ни пончики, благонамеренный дух в машине – И за все это время ничего тревожного не произошло ни с трупами инопланетян, ни с их артефактами. А что касается Эды и меня, когда я начала подбираться к территории проекта Полярис, Эд решил не мешать мне. Да, он потерял контроль над первыми тремя дверьми, которые мне удалось открыть, но полностью контролировал четвертую дверь, успешно отражая все мои попытки взломать ее. Наблюдал за мной в желтом коридоре, где я сидела с орком. Я заинтриговала его, хотя и не понимаю, почему. Разве что работа, которой он занимался последние пять лет, оказалась скучнее скуки. Потом внезапно я появляюсь с Гарри и начинаю говорить о докторе Хискотте. Это, разумеется, навостряет уши, или что там ему эти уши заменяет. ФБР и МНБ неустанно разыскивали доктора Хискота все пять лет, но не нашли никаких следов, потому что им в голову не пришлось заглянуть в расположенный по соседству уголок гармонии. Теперь, когда Эд знает, где Хискат, можно подумать, что он наведет на его след федералов, но он к этому не готов. Сидя перед пультом управления, я спрашиваю его, почему он никуда не звонит, и он отвечает. «Ты мне понравилась, Джоли Энн Гармони». «Ты мне тоже, Эд. Но это же правильно, призвать взвод парней из ФБР, чтобы они вышибли все дерьмо из Хискотта. Наилучший вариант». «На текущий момент я могу привести 106 вариантов, согласно которым операция пройдет неудачно» и закончится смертью большинства членов твоей семьи. Это плохо, это. Только что нашел 108-й вариант, 109-й. Ты никогда не прекращаешь думать, так? Только этим я и занимаюсь, 110-й. Даже если все члены твоей семьи выживут, их переведут в карантинную зону здесь, в Виверне. В карантинную зону направляют больных, так? Они заподозрят, что вся твоя семья заражена инопланетной ДНК. «Если бы я когда-нибудь задавался вопросом, а каково это, почувствую, что у тебя в животе ворочается живой угорь?» «На самом деле, никогда не задавалось, но предположим». «Что ж, слыша слова «заражена инопланетной ДНК», я узнаю, что это за чувство». «Эд, скажи честно, мы могли заразиться?» «Я думаю, вероятность этого мала, Джоли Энн «Сидя за обесточенным пультом управления, глядя на сферу, я вижу колдовские тени». Прыгающие, извивающиеся в красном свете за окнами с горного хрусталя артефакта. Если это горный хрусталь, если это окна. Насколько мало, Спрашиваю я Эда. Мне недостает знаний о биологии инопланетян, чтобы дать точный ответ. Но я не верю, что доктор Хискат заразился только от контакта с трупами инопланетян. Существующие улики предполагают, что доктор Хискат не сомневался, что инопланетяне, доставленные из утонувшего космического корабля, не мертвые, а пребывают в анабиозе и он нашел стволовые клетки инопланетян, выполняющие какую-то функцию, и тайком ввел их себе, убежденный, что они повысят его умственный потенциал и увеличат продолжительность жизни. Нифига себе, он еще тогда рехнулся или как? Все, кого приглашали для участия в проекте Полярис, проходили всестороннее психологическое тестирование, прежде чем получали допуск к работе. У доктора Хискота выявили нарциссизм, то есть повышенную любовь к себе и мегаломанию, то есть заблуждение в собственном величии и одержимость творить великие дела. Кроме того, время от времени он страдал обезличием, то есть не отдавал себе отчет, кто он, в сочетании с расстройством восприятия окружающего мира, хотя эти периоды никогда не длились дольше двух или трех часов. То есть он был законченным психом, но его все равно наняли? Из уютного гнездышка суперкомпьютеров Крея в далеком подземелье Эд заверяет меня. Ни одно из этих состояний психозом не является. Это все неврозы или легкие изменения личностей, которые не влияют на работу ученого. В случае доктора и его коллеги однозначно заявили, что лучше у специалиста в их области не найти. Более того, брат его жены – американский сенатор. «Хорошо, хорошо», – киваю я. «Никто из моих близких не впрыскивал себе кровь инопланетян или что-то такое. Как долго ФБР продержит нас в карантине?» «До конца жизни». «Вы не думаете, что это перебор?» «Да, думаю». Но то, что я думаю, для них значения не имеет. Они изолируют вас всех, пока вы не умрете. Потом они проведут исследование ваших тел. Потом сожгут их при сверхвысоких температурах. И позвольте вам сказать, мне трудно сохранять самообладание. Меня начинает захлёстывать страх. Тогда, если не считать Гарри, мы по-прежнему предоставлены сами себе. Кроме него нам никто не поможет. Эд отвечает после паузы. Есть кое-что еще.